Глава третья В гимназии я пробыл четыре года, Живя на нахлебником у мещанина Ростовцева, В мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог, Богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни! Уже одно то, что это был мой первый городской вечер,